Часть третья. Ярко-синее небо, белые дома и высокие могучие деревья. Машины и рядом верблюд. Не в зоопарке, а тут же, в городе, на мостовой. Но чем ослепительней было ташкентское небо, тем белее дома под ярким солнцем. Чем красивее большие цветы Азии и могучие-то поля, тем горше ей было. Когда-то давным-давно Саша сидела с Андреем в кино и с экрана вдруг ощетинилась колючая проволока. Побежали на проволоку люди, взлетела земля. Тогда впервые сердце сжалось страшным предчувствием, и слово «война» впервые наполнилось смыслом. До того это было книжное слово, слово из учебника. «Война гражданская», «Война империалистическая» и когда-то в незапамятные времена «Отечественная» 12-го года. «Капитан Тушин» Андрей Балконский и высокое небо Аустралица. Иногда отец говорил, «Помню войну четырнадцатого года». Но это звучало так же, как то, что на свете жил царь, а на перекрестках стояли городовые. И вдруг война грянула с экрана каской, винтовкой, колючей проволокой. Потом она ворвалась в Сашину жизнь гибелью Андрея, Анином сиротством, потом вошла в ее мир бомбоубежищем, воем сирены, разбитыми стеклами ее дома. В сводках ничего не говорилось о московских бомбежках. Но она-то знала, что к вечеру начинает вопить сирена. И снова она видела темный бомбоубежищей двор, усыпанный стеклом и сорванную с петель дверь. А теперь есть ли дом, стоит ли он? Ей все время виделось круглое лицо отца с дрожащими губами и заплаканное лицо Нины Викторовны. Впервые она испытала странное чувство не только любви, но и жалости. Она привыкла, что они заботятся о ней, Она же о них позаботиться не успела. Чего бы она ни отдала теперь, чтобы обнять отца, погладить его щеку? Алешка, где он сейчас, в каком пекле? А она, зачем она здесь? По утрам, когда Саша шла на работу и видела людей, толпящихся у громкоговорителя, она хоть на секунду останавливалась послушать последнюю сводку. Сражения на дальних подступах к Москве, бои по всему фронту, ожесточенные бои на Вяземском направлении... Возвращаясь домой, она почти бежала, потому что всегда задерживалась в больнице. Но как не остановиться, как не узнать, что было сегодня там за тысячи километров от этого зеленого яркого города? Здесь она жила на окраине. Маленькая улица называлась странно — Чеховский тупик. И придет же люди в голову такое... Комната была обыкновенная, с невысоким потолком, с геранью на подоконнике, с занавеской и комодом. На комоде коробка, оклеенная ракушками, и семь слонов. Хозяйка, введя Сашу с Аней в дом, покосилась на Аню и собрала слонов в карман большого фартука. Подумала еще минуту и взяла ракушечную коробку. «Нижним ящиком можете пользоваться. Я оттуда на вещи убрала, а верхний на запоре уж не в защите. чего ж не остались в Москве?» Пожилки затряслись, а?» — Саша похолодела и ответила. «Это вы правильно заметили. Именно поджилки». Хозяйка озабоченно пожевала губами и ушла, унося слонов и коробку. Вечером и рано утром из соседней комнаты раздавались гаммы. Это играла хозяйская дочка Зоя. Она играла гаммы, арию Каварадосси, арию Герцога из Риголетто. На гамах она сбивалась и начинала снова, снова и снова. На ариях сильно фальшивила, но не сдавалась. «Моя Зоечка очень настойчивая, она своего добьется», — с гордостью говорила хозяйка. Трижды в неделю к Зое приходила учительница музыки, немолодая ленинградка в стоптанных башмаках и строгом черном платье. За уроки хозяйка платила ей продуктами — молоком, хлебом, кислой капустой. Учительница музыки эвакуировалась в Ташкент с четырьмя внуками. Двое ее сыновей ушли в ополчение, третий врач был мобилизован в первые дни войны. Невестки остались в Ленинграде, чтобы быть поближе к мужьям, а бабушка уехала в Ташкент и увезла внуков. Двое младших близнецов она приводила с собой. Им было по шесть лет, они были одеты неумело, небрежно, то и дело орали «Бабушка!». И это очень сердило хозяйку. Про детей вроде бы не договаривались, ворчала она. Учительницу звали Валентина Сергеевна. Глаза у нее были вечно испуганные. Пуще всего она боялась рассердить хозяйку. Однажды она отворила дверь в Сашину комнату и сказала Саше. — Девочка, пожалуйста, поиграйте с этими мальчиками. — Мама, давай поиграем с мальчиками, — с готовностью сказала Аня. — Прошу меня извинить, я думала, — смущенно забормотала Валентина Сергеевна. — Ничего, я привыкла, — ответила Саша. — Садитесь, мальчики. «Мама», — сказала шепотом Аня, — «давай угостим их». Сейчас, — ответила Саша. За окном темнело, за стеной послышались гаммы. «Это будет поезд», — говорила Аня. «Ты будешь машинист, а ты кондуктор, а я женщина с двумя детьми. Я пройду с передней площадки». Мальчики, Сережа и Юра, соглашались на все. Они гудели, свистели, раздавали билеты, уступали место женщине с двумя детьми и умолкли, только увидев на столе тарелку с макаронами и хлеб. В комнате стало очень тихо. — Ну, давайте ужинать, — сказала Саша. — Я не хочу, — сказал Сережа. — Я совсем не хочу, — откликнулся Юра. Они ели молча, благоговейно. Саша подошла к окну и стала смотреть во двор. — А нам вчера перерезали свет, — сказал Юра. Бабушка пользовалась плиткой. — Пришли с кусачками, — сказал Сережа. Бабушка плакала, плакала, заливалась. — А мы тоже пользуемся, только тихо. Нас еще ни разу не поймали, — сказала Аня. — А у нас на дворе есть мальчик Толя, — сказал Сережа. — А его папу уже убили, — сказал Юра. И опять тихо. Дети молча доедали макароны. И вдруг за стеной, как бы едва касаясь клавишей, заиграли осеннюю песню Чайковского «Это играла бабушка». «Помни меня, не забывай, я люблю тебя. Слышишь ли ты?» «Да», — отвечала Саша, — «помню, люблю». Она глядела в окно, боясь шелохнуться. «Простая, давно знакомая мелодия. Завтра ее будет играть Зоя, путая и переверая. Но сейчас она звучала чисто, печально и пронзительно». «Все. Уже», — сказал Сережа, отодвигая тарелку. «Я тоже уже», — сказал Юра. «В их словах слышались сожаление и сладость воспоминания». «Погодите», — ответила Саша. «Я сейчас. Погодите минутку». «Ах, если бы еще, еще немного». И, словно услышав ее, бабушка опять заиграла. «Как хорошо», — благодарно подумала Саша. «Вот завтра пойду и постираю тебе и пришью твоим внукам пуговицы. У меня есть черные нитки, а ты пришила Сереже пуговицу белыми». Подошла к шкафу, молча отрезала три ломтика хлеба и положила перед детьми. «А мы не хотим», — сказали мальчики. Тише, — ответила Саша. И снова стало тихо. Серьезные молча дети принялись за хлеб. Музыка оборвалась. Через минуту за стеной снова раздались гамму. «Мама, расскажи сказку», — попросила Аня. Саша подумала и сказала. «Жила-была девочка, она была маленькая». Когда девочка родилась, ей подарили красные башмачки. Башмачки были красивые, красные, они были хорошие. «На кожаной подметке?» — спросил Сережа. «На кожаной», — согласилась Саша. «А разве грудные носят кожаные?» — спросила Аня. «Не носят. Башмачки были новые, красивые, с красными шнурками». И вот девочка посмотрела и сказала своей маме, «А где же мои красные башмачки?» Ташкентский трамвай не попасть, он, как говорится, не резиновый, а в город уехало столько народу из Москвы, Ленинграда, с Украины, из Белоруссии, поэтому Саша вставала очень рано, чтобы успеть дойти до больницы пешком. Она встала рано и в это утро, и вдруг, забыв, что надо спешить, забыв обо всех тревогах, остановилась посреди двора и стала глядеть на хозяйское топливо. И как же раньше она не замечала, что топливо, которое называется «сексаул», и лежит среди двора и греется на октябрьском солнце, не только топливо, это древесные корни. Они причудливые, похожи на громадные запятые, на свернувшихся в клубок серых змей, на обнимающие кого-то руки. Каждый день люди проходят мимо и ничего не замечают, да и она только сейчас заметила. Запятые, руки протянутые вперед, руки, обнимающие кого-то. Перед тем, как ей войти в вагон там, в Москве, на Казанском вокзале, Дмитрий Александрович обнял ее и поцеловал, и велел писать, и сказал, «Я скоро напишу вам, Саша». И поэтому всякий раз, простояв в длинной очереди к окошку до востребования и получив письма от отца, от Леши, Саша спрашивала, «Все?» — «Все», — отвечали ей, — «Что с ним? Где он?» Ведь если они друзья, а он говорил, что друзья, почему он не пишет? Ну, хоть бы несколько слов». Я, мол, там-то и там, жив и здоров, и она бы ответила. А, впрочем, война, дописем да ли? Ну, а если ранен? Ну, например, в правую руку. Ну, тогда можно продиктовать сестре, во всех госпиталях есть медицинские сестры. Как он славно говорил, сестра милосердия. Зачем она об этом думает, ведь война. А она, его друг, обижается, ждет каких-то там писем. Да и не ждет она совсем. «Все?» Непременно спрашивала Саша у девушки за окошком. Одна сухо отвечала. «Все!» Другая молча и грустно кивала головой. Саша шла в больницу. Молчаливый город постепенно оживал. Грохотали трамваи, на подножках гроздьями висели люди. И даже со стороны было видно, как в трамвае полно, жарко и душно, как все кричат и торопятся, только что на крыше никто не сидит. А навстречу несущемуся трамваю величаво шествовал неторопливый верблюд. Между двух верблюжьих горбов сидел один единственный всадник и тоже никуда не спешил. Он свысока глядел на мостовые, на прохожих, а верблюд все шел, не шел, шествовал. Вот идет женщина в шелковом широком платье, рядом малыш в ярко расшитой тюбетейке, а на другой стороне тротуара москвичка в пестром платье, в руках красивая белая сумочка, туфли тоже белые и кушачок. «Эх ты, разоделась!» — думала Саша и ускоряла шаг. Такое время, а ты подбираешь сумочки в цвет. Но ну и на лице москвички выражение заботы печали. Саша все ускоряла шаг, и все выше вставало солнце, и жаром вдавала мостовые и крыши, и Сашину голову в светлой косынки. Не хочу, не хочу оставаться здесь. Не здесь мое место. Вот и больница. С этой минуты все отступает. Переполненная детьми палата. Кровати стоят впритык друг к другу, окна завешены Марлей. И все-таки над головами детей вьются мухи. Саша знает тут каждого мальчика, каждую девочку, помнит выражение каждого детского лица. Иному покажется, что здесь все на одно лицо, некрасивые, наголо стриженные, с опухшими ртами. Но Саша знает это не так. Вот у того, что все время подвывает «мама, мама», уголки губ опущены, а на щеке, когда он ест, появляется ямочка. У Коли Грибова большой выпуклый лоб, крутой, как ребка. У Тани Мельниковой, ей всего два года, личико маленькая, точно у куклы, и нос дернутый. Она никак не может понять, куда девались мама, папа, бабушка, за что ее тут оставили. Вот про этих двух у одного больные почки, у другого воспаление среднего уха, никто ничего не знает. А сами они еще ничего не могут о себе рассказать. А этому мальчику лет четырех палатная нянечка сказала однажды, «Давай умоемся, Димочка!» А он ответил, «Я уже слезами умылся». В палате только один большой мальчик, Павлик Клювин, ему семь лет. В нем течет Сашина кровь. Он умирал, когда его привезли в больницу, и ему сделали переливание крови. Павлика кормили осторожно, понемногу, он был так плох, что пища могла его убить. Переливать кровь трудно, иглы тупые, А переливать надо много. Детской больнице нужно такое же количество крови, как и военному госпиталю. Там умирают от ран, здесь от болезней, от того, что все силы кончились и ссякли. Теперь Павлик пошел на поправку и помогает Саше. Павлик похож на маленького мука. У него огромные не по ноге тапочки. Они хлопают по больничному полу, когда он ходит вслед за Сашей. Халат у него длинный и перепоясан веревкой. Рукава Саша ему подвернула. Но они необъятно широки, и худые пашины руки прячутся в них. Но руки эти ловкие, как осторожно они паят с ложечки годовалого Колю Панфилова, как крепко и бережно держат ножки Тани Мельниковой, когда она плачет и брекается, не желая принимать лекарства. Пытаясь развлечь ребят, Павлик стал однажды на табуретку и начал читать стихи. Но тут его постигла неудача, никто не слушал. Каждый был занят своим. Плакали, смеялись, ныли. Попить. Ничего, Павлик, говорила Саша, не отчаивайся. Тебя оценят, дай им только выздороветь. Те, что шли на поправку, просили, расскажи сказку. И, ставя градусники, делая уколы, вливая глюкозу, Саша рассказывала про красные башмачки, про человека рассеянного, про храброго Ваню Васильчикова. Ей случалось сказать. Жили-были мальчик Маша и девочка Ваня. — Что ты смеешься, Тоня? Я не так сказала? — А что было дальше? — спрашивали дети. И вот они пошли в лес. — Тетя, пить требовала веснущая девочка по имени Муза. — А что было дальше? — кричали из другого угла палаты. — И вот они пошли в лес, — говорила Саша, — давая попить Музе. И видят, идет волк. — Тетя, повязка сползла, — говорил Толя Полоскин. — А волк что? — спрашивал Павлик, хотя ему было уже семь лет. «Волк?» — рассеянно спрашивал Саша, то ли шею. «Волк сказал, — подарите мне, дети, красные башмачки». «Чего?» — с любопытством кричали все. «Давайте немножко помолчим», — отвечала Саша, запутавшись. «Давайте поиграем в молчанку. Кто будет дольше молчать?» Но эта игра никогда не удавалась. Они плакали, болтали, смеялись, просили пить, жаловались на боль в ухе, в горле, требовали маму, бабушку, просили «сядь ко мне». И Саша садилась, поила, старалась утешить и обещала, что мама скоро придет. Обратная дорога, дорога домой, была полна Ани. Сытали, не ушиблась ли, не ушла ли куда, спала ли днем, не обидел ли кто, и чем ближе к дому, тем быстрее шла Саша, забыв об усталости. И каждый раз, увидев Аню грязную, неумытую, под подметкой или с разорванным платьем, но живую, здоровую, веселую, Саша чувствовала себя счастливой. «Мама!» — кричала Аня. «Анюта!» — отвечала Саша, и, обняв дочку, крепко прижимала ее к себе. А потом начались дожди. В тупике стояли большие лужи, и стоило Саше сходить за водой к водопроводной колонке, как ноги промокали насквозь. Об электрической плитке Саша только вспоминала. Уже давно приходил человек с кусачками и сказал, что в следующий раз оштрафуют беспощадно. И выключили свет. Саша не стала плакать, как ленинградская бабушка, она просто научилась разводить мангал. Она боролась с мангалом, упорно, не сдаваясь. Он должен был разогреться, но ему не хотелось гореть, пасмурным утром, да еще под дождем. «И как это в книгах описывают пожары?» — думала Саша. «Кто-то там обронил спичку, занялся лес или сарай. Везет же людям!» Она извела пол коробки спичек, драгоценных спичек, а мангал дымит, и все. Саша дула в мангал, подкладывала обрывки газетной бумаги, чертыхалась сквозь зубы, но когда ее совсем покидала надежда, оказалось, что внизу подспудно начинали тлеть угли. Мангал разгорался. Аня совсем одичала, осмелев, она давно уже перешагнула порог комнаты, пределы двора и, поняв, что в тупике гораздо веселее, решила обследовать соседние улицы. Однажды, вернувшись с работы, Саша не нашла дочку ни дома, ни во дворе. Она металась по двору, звала Аню, искала в сарае с саксаулом. «Аня, пошутила и будет», — повторяла она. Но Аня не откликалась. Тогда Саша кинулась на кухню к хозяйке. «Ольга Ивановна, ну неужели вы не видели?» «Я вашему ребенку в няньке не нанималась. Скажите спасибо, что с квартиры не гоню. и за вас чуть электричество не выключили». Но Саша уже не слушала и снова выбежала на улицу. Начался дождь. Ничего не видя, без платка она бежала по улице и звала «Аня!» «Мать, твой ребенок!» — тихо спросил ее старческий голос. Перед Сашей стоял старый узбек и держал за руку Аню. Саша совсем близко увидела два темных глаза, окруженные морщинками. Старик ласково улыбался, и тут-то Саша заплакала. «Дочь, зачем плачешь? Ребенку скучно будет!» А девочка хороший, в гости ходил, плов ел, яблочко танцевал, хорошо танцует. И завтра обещал прийти. Ты в больнице работаешь? Девочка все рассказал. А у нас сын на фронте. Мухамеджанов фамилия. Гафур, запомнишь? Мухамеджанов, Гафур. Запомнила. Спасибо, запомню. Мухамеджанов, ответила Саша, держа за руку Аню. Да, у Ани давно была своя жизнь. Она водилась с внучками Мухамеджанова, а младшую, четырехлетнюю Тамару Мухамеджанову, частенько приглашала к себе, чем вызывала глубокое неудовольствие хозяйки. «Сдали вам комнату, ну и живите!» А такого уговора не было, чтобы водить кого не попало. Аня показала ей язык. «Интеллигентная!» — кричала хозяйка. «Ей пять лет, она уже язык показывает. Культура. «Москвичи» называются». Аня завела себе еще одну моду — вместе с Сережей и Юрой следом за бабушкой ходить на уроки музыки в самые дальние концы города. Идти с мальчиками было веселее, чем одной сидеть дома. Мальчики, не стриженные в грязных матросках и штанишках, из которых выросли за лето, стали совсем не похожи на Робинзонов. Казалось, бабушке Валентине Сергеевне было все равно, сколько детей водить за собой — двоих или троих. Она все сносила кротко и, более того, считала, что общество девочки полезно мальчикам. Когда стояли теплые дни, они жили во дворе. С дождями перебрались в сарай, и пока бабушка учила своих учеников играть гаммы, громко и разноголосно пели, чего они только не пели. «Внимание, внимание, на нас идет Германия!» — орал Сережа, а Юра Сани подхватывали. «С пушками, гранатами, ручными поросятами». Но это было не самое худшее. Открыв дверь и не зная, найдет ли она Аню дома, Саша заставала однажды не только ее, не только мальчиков. Они сидели на корточках на полу вокруг большеголового щенка. Щенок скулил, шерсть на нем свалялась. — Он будет ничего, большой. Это он теперь такой маленький, а он будет большой, — объясняла Аня, — и пусть его зовут Карай. Есть такая собака в Москве. «А у нас в Ленинграде есть собака Доберман Пинчер. Фамилия Доберман, а зовут Пинчер», — сказал Юра. «А я его буду кормить», — говорила Аня, не слушая. «Он будет со мной спать. Мы его помоем, причешем. Он будет тогда ничего». «Аня», — строго сказал Саша, — «где ты взяла эту собаку? Отнеси сейчас же». В комнате стало тихо. Потом Аня сказала, захлебываясь и удивленно глядя на мать. «Что ты? Я его под дождем нашла. Он голодный». Сейчас же унеси собаку, сказала Саша. Хорошо, сказала Аня, отнесу и сама останусь на улице. Она схватила щенка и бесстрашно пошла к двери. За ней, не простившись с Сашей, пошли Сережа и Юля.